Глава 53. Шаги отбивают ритм по каменному полу. Рэй приближается ко мне, но смотреть на него не могу. Не потому, что я вынуждена была сидеть в неизвестности и гадать, придет он или нет, мне после той ночи, когда я увидела его с Юсаей, было неприятно находиться с ним рядом. Боль и обиду я похоронила глубоко в себе, остались лишь брезгливость и злость на себя. В то время, как я тянулась к его губам и млела от поцелуев, эти же самые губы целовали других. Наверное, каждый из нас он говорил приятные слова, соблазнял. Я не стану очередной дурочкой, которая откроет ему сердце. Юсая, Элия, сколько их еще? Запрещаю себе подобные мысли. Рея для меня не существует, он лишь мой наставник. Всего-то на 20 минут опоздал. Поднимаясь с пола, пробурчала я: "Извини за задержку, были важные дела". Сам он решил извиниться или услышал мои слова, выяснять я не стала. Да и извинения звучали формально. "Чем сегодня займемся?» так же равнодушно. "Я бы предпочла перейти к магии воды. Моё мнение не очень интересовало высоколордного рода, но я устала оттачивать одни и те же пассы, формулы и заклинания. Ничем Первые он посмотрел на меня. Злится. Тут же пронеслась мысль. Лицо держит, но цвет глаз поглотила темнота. Он царапает меня гневным взглядом, оставляя на коже глубокие следы. Мне хочется отступить, а потом сорваться и бежать. Сердце заходится от волнения. Поговорим сквозь зубы. Не стоит ему на меня смотреть, от этого он лишь сильнее злится. Вон и скулы дергаются, и крылья носа раздуваются. Прежде чем перейдем к тому, что меня интересует, запомни домашнее задание, продолжает он цедить слова сквозь зубы. Первозданный огонь. Твой первый всплеск был спонтанным. Ярость придала твоему огню первичную форму твоих эмоций. змеи дракон. Только вновь испытав подобные сильные эмоции, ты сможешь призвать первозданный огонь. Но наша задача научить тебя управлять им в любом состоянии. Объясняя мне домашнее задание, он начал успокаиваться. По крайней мере, в меня не летят заточенные ножи его холодного острого взгляда. Это не просто дар, это оружие, которое может решить исход любого боя, и владеть им нужно в совершенстве. Твоя задача решить, какую форму будет принимать твой огонь. В моем случае это всегда фарийские волкодавы. Они больше похожи на волков. Да, похоже, они по сути и есть волки. В Форийская порода 60% от волков и лишь 40 от овчарки. Почему такой выбор? Нет умнее меня и предания животного, сухо ответил он. Сделай из этого выводы. Надели свой первозданный огонь теми качествами, которые помогут тебе в бою, благодаря которым ты сможешь приручить и укротить огонь. Выбери животное, которое хотела бы и смогла дрессировать. Я поняла. Если это всё, я пойду. А дне следующего занятия сообщишь. Ты никуда не пойдёшь, пока мы не поговорим. Жёстко перебивает меня. А я только начала думать, что вспышка злости угасла. Не понимаю, о чём нам говорить? Надеясь искренне. Всё, что касается занятий, продолжаю я. Мы обсудили Я догадываюсь, о чём может пойти речь. А о той ночи, когда я увидела в его спальне Юсаю, Рэй уже пытался об этом заговорить. Это правда, что ты подглядывала за мной тогда, когда я был в спальне не один? Последнее слово он будто не хотел озвучивать, еле выдавил. Я не подглядывала, это получилось случайно, когда я ждала Линца, вздёрнув повыше подбородок, чтобы не думал, будто я перед ним тушуюсь. Лариана Мне не интересна твоя жизнь. Я за тобой не наблюдаю, не подглядываю, не ищу встреч. Нас связывают только занятия. На этом, считаю, разговор окончен. После этого Рей пытался пару раз поднять эту тему, но мой ответ не изменился. И вот снова. Только в этот раз в его взгляде нет ни вины, ни раскаяния. Там продолжает плясать свой темный танец ярость. Я пойду только после того, как мы поговорим. Почти срывается на крик. Это что-то новое. На какое свидание ты завтра собралась пойти?